И что ли едят?» — удивился Незнайка. «Нет, не едят, конечно, но из корней дуванчика добывают резину. Из стеблей различные пластические массы и волокнистые вещества для приготовления тканей. Из семян — масло». «Скажите?» — спросил тесенька и калачика. «Мне вот что немножечко непонятно».